Убеждение как средство — немало такого, что можно достичь лишь благодаря убеждениям. Великая страсть нуждается в убеждениях и пожирает их. Она не покорствует им, она суверенна. Напротив, потребность в вере, в безусловных «да» и «нет» — карлоэлизм, если простят мне это слово, это потребность слабого. Примечание Карлеэль Томас, 1795-1881 годы, английский философ, писатель, историк. В философии Карлеэля содержится немало положений, которые перекликаются с ницшианством, резкая критика в церкви и буржуазного мира, ценностей современной культуры, культ, героев в истории, возвышающихся над массой посредственностей. Однако Карл Эйль идеализировал корпоративную структуру феодального общества, иногда истолковываемую как социализм. Для Карлеля герои, бывшие слуги человечества, а не господа земли, как у Ницше, сверхчеловек, которого принципиально отделяется от человека. Человек есть то, что должно превозмочь, человек есть канат, натянутый между обезьяной и сверхчеловеком. Человек веры, верующий, во что бы он ни веровал, это непременно зависимый человек. Он не полагает себя как цель, вообще не полагает себя цели так, чтобы опираться на самого себя. Верующий не принадлежит сам себе. Он может быть лишь средством и выпускают в дело, ему самому нужен кто-то, кто пожрет его. Он инстинктивно превыше всего ставит мораль самоотречения. К тому подводит его все — благоразумие, опыт, тщеславие. Любая вера выражает самоотречение, самоотчуждение. Если поразмыслить над тем, что подавляющему большинству людей крайне необходим регулирующий принцип, который вязал бы их извне, что принуждение, рабство в более высоком смысле слова Это первое и единственное условие процветания слабовольных людей, особенно женщин. Начинаешь понимать смысл убеждений, веры, убеждение, внутренний стержень, не замечать многого, ни в чем не быть независимым, во всем односторонность, жесткая и предопределенная извне видение любых ценностей, иначе такому человеку не выжить. Но тогда он Антагонист истины, прямая ей противоположность. Верующий вообще не волен решать вопрос об истинном и неистинном по совести. Будь он порядочен, в одном этом, он незамедлительно погибнет. Его видение патологически предопределено, так из человека с убеждениями вырастает фанатик. Саванарова Лютер, Руссо, Робеспьер, Сен-Симон тип, противостоящий сильному уму, сбросившему с себя цепи принуждения. Однако грандиозная поза этих больных умов, этих эпилептиков, рассудочности, производит свое действие на массу. Фанатики красочной, а человечество приятнее видеть жесты, нежели выслушивать доводы. Примечание. Савонарола, Лютер, Руссо, Робеспьер, Сен-Симон. Объединение этих отличающихся по своим воззрениям мыслителей не является случайным. Савонарола — критик не только папской курии, но и языческих мотивов в ренессансной культуре XV века. Отец реформации Лютер, Руссо с его политическим учением — подготавливавшим французскую революцию, и Робеспьер, воплощавший это учение в жизнь, и, наконец, Сен-Симон, один из первых теоретиков социализма, все они являются оппонентами Ницше, как фанатики и сторонники идеалов морали, равенства, демократии. Еще шаг вперед психология убеждений, веры. Я уже давно предложил для размышления тему ⁇ Не опаснее ли для истины убеждения, нежели...